Глава девятнадцатая. Лопух и паутина. Сиганьяк решил последовать мудрому совету Ирода. Кстати, с тех пор, как Изабелла из актрисы стала знатной дамой, ничто больше не привязывало его к труппе. Ему следовало на некоторое время исчезнуть, постараться, чтобы о нем забыли, пока не изгладится недоброе воспоминание о гибели Воламбреза, в которой почти не приходилось сомневаться. И так, не без грусти, распрощавшись с актерами, которые показали себя по отношению к нему добрыми товарищами, Сиганьяк покинул Париж верхом на крепкой лошадке, увозя порядочное количество пистолей, свою долю от театральных сборов. Он не спеша, короткими перегонами направлялся в свой обветшалый замок. Известно, что после грозы птенец всегда возвращается в родное гнездо, будь оно хоть из хворостинок или прелой соломы. Это было единственное пристанище, где он мог укрыться, и в своем отчаянии он с горькой радостью думал о возвращении в убогое жилище предков, откуда ему, пожалуй, и не следовало уезжать. В самом деле благополучие у него не прибавилось, а последнее приключение могло ему только повредить. «Ну что ж», — мысленно твердил он себе дорогой, — Мне было суждено умереть от голода и тоски меж этих растрескавшихся стен, под крышей, сквозь которую дождь льет, как сквозь решето. Никому не дано уйти от уготованной ему участи, и я покорюсь своей. Я буду последним из сиганьяков. Не стоит описывать во всех подробностях его путешествие, которое длилось около трех недель и не было скрашено ни единой занимательной встречей. Вполне достаточно сказать, что однажды вечером Сигоняк увидел вдалеке башенки своего замка, озаренные закатом и ярким пятном, выступавшие на фиолетовом фоне горизонта. В силу светового эффекта они представлялись ближе, чем были на самом деле, и солнце ослепительно сверкало в стеклах одного из немногих целых окон фасада. Казалось, это горит гигантский рубин. Барона до крайности растрогала знакомое зрелище. Конечно, он немало настрадался в своем обветшалом жилище и все же при виде его испытывал то же волнение, какое вызывает встреча с другом, чьи недостатки забылись в разлуке. Здесь протекла его жизнь, в нужде, в безвестности, в одиночестве, но не без затаенных радостей, ибо юность не может быть вполне несчастлива и даже самое безотрадное, утешается грезами и надеждами. Сиганьяк пришпорил лошадь, чтобы добраться домой до темноты. Солнце садилось, и над бурой полоской ланд, протянувшейся по небосводу, виднелся лишь узкий выгнутый край его диска. Красный свет угас в окне, и весь замок стал теперь сероватым пятном, которое почти сливалось с сумраком но сиганьяк хорошо знал дорогу и вскоре свернул на тропу, изъезженную прежде, а теперь пустынную, и ведущую прямо к дому. Разросшиеся ветки изгороди хлестали его по ботфортам, а пугливые лягушки спасались от лошадиных копыт в расистую траву. В глубокой сельской тишине послышался отдаленный лай, как будто пес от скуки сам для себя выслеживает зверя. Сиганьяк Остановил лошадь и прислушался. Ему показалось, что он узнает хриплый голос Миро. Лай приближался и вскоре превратился в радостное тявканье, прерывистое от быстрого бега. Миро учуял хозяина и мчался ему навстречу со всей скоростью, доступной его старческим лапам. Барон свистнул на особый лад, и спустя несколько мгновений старый верный пес выскочил из дыры в изгороди, забывая, всхлипывая и вскрикивая почти по-человечьи. Совсем запыхавшись и задыхаясь, он все же прыгал до самого носа лошади и силился вскочить на седло, чтобы добраться до хозяина, словом выражал необузданную радость всеми способами, которые только доступны собачьей породе. Даже Аргус — Увидев Улисса у Эвмея, не радовался больше, чем Миро. Сигоняк наклонился и потрепал рукой голову обезумевшего от восторга пса. Удовлетворенный этой лаской, Миро, как стрела, помчался назад, чтобы сообщить радостную весть обитателям замка, иначе говоря, Пьеру, Боярду и вельзевулу и принялся неистово лаять и скакать перед старым слугой, сидевшим на кухне. Тот сразу догадался, что происходит нечто необычайное. «Уж не вернулся ли наш молодой хозяин?» — подумал Пьер, и, поднявшись, пошел вслед за Миро, который тянул его за полу по Луковтанье. Так как уже совсем стемнело, Пьер зажег об огоне чага, где варился его скудный ужин, просмоленную лучину, дымное пламя которой осветило на повороте дороги сиганьяка и его лошадь. Так это вы, господин барон, при виде хозяина радостно закричал преданный слуга. Миро уже оповестил меня на своем честном собачьем языке. Будучи так здесь одиноки, мы, люди и звери, живя вместе и говоря только между собой, начинаем понимать друг друга. Однако, не получив от вас предуведомления, я боялся обмануться. Жданный или нежданный, вы дорогой гость в своих владениях, и мы постараемся, как следует, отпраздновать ваше прибытие. Да, это я, мой добрый Пьер. Миро тебе не солгал. Это я, хоть и не ставший ни на йоту богаче, зато целый и невредимый. Ну, посвяти мне, и отправимся в дом. Пьер не без труда раскрыл створки старых ворот, и барон де Сиганьяк проехал под свод портала, озаренного причудливыми отблесками факелов. При этом свете три айста изваенные на гербе, как будто ожили и затрепетали крыльями, словно приветствуя возвращение последнего отпрыска того рода, символом которого служили в течение стольких веков. Из конюшни послышалось протяжное ржание, похожее на трубный звук. Боярд, почувствовав близость хозяина, извлек из своих астматических легких эту оглушительную фанфару. «Да-да, я слышу тебя, мой верный боярд», — соскакивая с лошади и отдавая поводье Пьеру, — крикнул Сиганьяк. «Сейчас я приду поздороваться с тобой». И он направился в конюшню, но по дороге чуть не споткнулся, а какой-то черный клубок, который подкатился ему под ноги, мяукая, мурлыча и выгибая спину. Это был Вильзеву, который выражал радость на свой кошачий лад, пользуясь всеми средствами, отпущенными ему, — на то природой. Сиганьяк взял его на руки и поднес к своему лицу. Кот был на вершине блаженства, в его круглых глазах вспыхивали фосфорические искры, лапки нервно подергивались, то, выпуская, то вбирая когти, урчал он так, что захлебывался от усердия и самозабвенно тыкался черным шершавым, как трюфель носом, в усы сиганьяка. Барон не гнушался такими проявлениями привязанности своих смиренных друзей и, приласкав в Вильзевула, бережно спустил кота на землю, после чего наступила очередь боярда, которого он похлопал по шее и по крупу. Славное животное прикладывалось головой к плечу хозяина, било копытом землю и задними ногами пыталось изобразить бойкой курбет. Лошадку, на которой приехал сиганьяк, Боярд принял очень вежливо, будучи уверен в привязанности хозяина, а может и радуясь возможности завести знакомство с себе подобным, чего не случалось давным-давно. Ответив на приветствие моих четвероногих друзей, я не прочь наведаться на кухню и посмотреть, что у тебя водится в кладовке, обратился барон к Пьеру. Я плохо позавтракал нынче утром, а пообедать вовсе не успел, потому что спешил засветло добраться до дому. В Париже я по отвык от воздержания и охотно подкреплюсь любыми объедками. У меня для вашей милости найдется немного студня, ломтик сала и козьего сыра. После того, как вы отведали барской кухне, вам может не понравиться эта грубая деревенская еда. Она, правда, невкусна, но хоть не дает умереть с голоду. — Это все, что можно требовать от пищи, — ответил сиганьяк. — И напрасно ты полагаешь, что я не ценю тех простых кушаней, которые питали мою юность, придав мне здоровье, живости и крепости. Ставь на стол свой студень, сало и сыр с тем же гордым видом, с каким метрдотель сервирует на золотом блюде павлина, распустившего хвост.